Когда идёшь к начальнику по собственной инициативе, решив все вопросы за 5 минут. У начальника не проси, а предлагай. Идя к начальнику, подготовь письменную речь. Растеряешься, так прочтёшь. В крайнем случае конспект или тезисы и не бойся их держать перед своими глазами, ведь второго раза может и не быть. Не приходи к начальнику раньше времени, обязательно благодари начальника, но по делу, а это всегда можно найти хотя бы за то, что принял. Принимай подчиненного как можно быстрее. Это вы тратите на прием подчиненного 5 или 10 минут, он тратит на вас все время, которое ждет вашего приема, и все это время он работает плохо. Лучше сделать так, чтобы тебя вызвал начальник. Здоровое сердце не ощущается, хороший начальник незамечен. Позаботьтесь о том, чтобы узнать, правильно ли тебя поняли. Проводил я как-то семинар, одна из его участниц попросила меня помочь ей вернуть мужа-алкоголика, который уже много лет причинял ей одни неприятности. Мы начали с ней работать на эту тему. В это время кто-то из участников спросил: "Не бывают ли у меня романы с моими подопечными, нередко очень привлекательными женщинами?" Я вместо ответа на этот вопрос рассказал следующий анекдот. Некто, новоявленный Робинзон, попал на необитаемый остров. Он кое-как оборудовал себе жильё, смог наладить процесс питания, тогда стал актуальным сексуальный вопрос. И он решил поймать для этих целей обезьянку. Но сделать ему это никак не удавалось. Подошёл он к берегу моря, пригарюнился и вдруг увидел, как коршун нападает на лебедя. Наш Робинзон убил коршуна, а лебедь превратился в прекрасную девушку. И, как в известной сказке, в благодарность предложила свою службу и выразила готовность выполнить любое его желание. Он немного подумал и попросил поймать обезьянку. Далее у нас шла работа с этой подопечной. Где-то она поддакивала вроде бы по делу, где-то не соглашалась, но желание заказчика закон для психолога. Написали мы всей группой амортизационное письмо с целью вернуть ей этого алкоголика. Вечером она пожаловалась на то, что она почти всё забыла своей подружке, с которой она проживала в одной комнате. Та с удивлением спросила: "Неужели всё?" "Нет, запомнила только анекдот". Подружка попросила пересказать его. Вот этот рассказ, который шёл под гомерический хохот всей группы. На необитаемом острове появился принц. Вдруг он захотел есть. Он взял лук и стрелы и погнался за зелёной обезьяной. Выбежал он на берег моря и видит там лебедя. Вдруг лебедь стал принцессой и говорит принцу: "Я твоя, я тебя люблю и хочу, бери меня". А он ей ответил, что она ему не нужна, и побежал дальше за зелёной обезьянкой. Психологическая атмосфера в группе была хорошей, моя подопечная не обиделась, более того, после этого озадоравливающего смеха она осознала суть своей проблемы. Итак, позаботьтесь о том, чтобы узнать правильно ли тебя, поняли. Главное чувствовать себя королём, а не быть на королевской должности. Бьют в одну щёку, убирай другую. Говори так, чтобы тебя мог понять хотя бы тот, кто хочет тебя понять, и так, как ты хочешь, чтобы тебя поняли. Человек устаёт делать не своё дело, а когда он делает своё дело, он не устаёт, сколько бы он ни работал. Лучшая борьба с больной совестью развитие своего ума. Умному человеку совесть не нужна, заповеди нужны глупым. Бог ключ от рая спрятал во внутрь человека, но тот не хочет искать его там. Нет ни одной женщины, которая бы вышла замуж за холостяка. Часто сыновья являются психологическими мужьями своих мам. Невротическая роза часто не замечает, что она роза, а видит у себя только шипы. Невратичный человек, общаясь с розой, не видит, что она роза, а видит у неё только шипы. Сексуальные проблемы не существуют, а существуют производственные, решение которой перешло на территорию сексуальной проблемы. Истинно сексуальная проблема проявляется не страданиями, А отсутствием яркости жизни. Нерешённая сексуальная проблема напоминает комнату, где не произведены малярные работы. Жить вполне удобно, но не красиво. Это не значит, что не нужно её решать, но её нужно решать только после того, как проведены основные строительные работы. Не спрашивая разрешения у родителей, а вдруг не разрешат. Всё равно же следует поступать по-своему. Не спрашивая разрешения у родителей, вдруг не разрешат, но всегда спрашивая разрешения у начальников, если не собираешься увольняться с работы. Идея величия основной бич людей. Человек живёт так, как будто весь мир вращается вокруг него. Это действительно так, но вокруг меня вращается мой мир, а ваш мир вращается вокруг вас. Это нужно всё время помнить. Каждый человек думает о себе, а не обо мне. Лучший способ отомстить врагу не мстить ему, и тем самым держать его в состоянии эмоционального напряжения в течение длительного времени. Он-то будет ждать мести. Здесь, как на войне, затишье вызывает наибольшую тревогу. Мстить можно только равному себе или стоящему выше тебя, ибо если ты мстишь кому-нибудь, ты делаешь его, как минимум, равным себе. Хочешь, чтобы тебя любили, дай на себе заработать. Не лезь в чужие дела, помогай только тогда, когда об этом просят. При сомнениях лучше себя переоценить, чем недооценить. Не занимайся самообманом, если сам себя не разоблачишь, то люди тебя разоблачат. Преданность это чистолюбие, направленное в будущее. Гюго Вера и разум должны иметь одно и то же содержание. Будь вождём для самого себя. Когда я боюсь порвать с кем-нибудь, я ноль, который не хочет стать единицей. Общаясь с другим человеком, помни, что ты не только видишь в нём себя, но и модифицируешь его поведение. В присутствии других он вёл бы себя иначе, может быть, гораздо лучше. Если тебя страстно желают, то не надолго. Творчество, возможно, на вершине горы знаний, созданной другими, иначе это превратится только в творчество для себя. Прежде чем изобретать, сходи в библиотеку. Если человек плохо переносит одиночество, то он или сольётся с массой, толпой, или заболеет неврозом. Отсюда суть правильного воспитания. Научиться использовать одиночество, коли избежать его нельзя. Если ты осознаёшь или считаешь, что человек ниже тебя и продолжаешь жить с ним, то ты унижаешь прежде всего себя тем, что живёшь с человеком, который ниже тебя. Мысль возникла, когда мы рассуждали, кто лучше мужчины или женщины. Постановка вопроса не правомерна. Практика показывает, что в браке многие мучаются от того, что считают своих партнёров ниже себя. Больше всего они наносят вред себе. Если их партнёр примет это положение, он будет расти, а он сам нет. Мне, как учителю, думать, что мои ученики ниже меня, по сути, делать свою жизнь ужасной. Лучше думать, что они равны мне, а в некотором плане, возможностей и выше меня. Просто на сегодня они кое-в чём мне уступают познанием.